Глава 23. Уилли тяжело опустился на землю. До вершины утёса оставалось еще треть пути, а у него уже так неистово стучало сердце, что каждый удар отдавался болью в груди, а исцарапанные в кровь руки отчаянно ныли. Из кабинки канатной дороги утёс почему-то не казался столь крутым. Конечно, Уилли мог, превратившись в волка, одолеть подъем всего лишь в несколько десятков прыжков, Но у него в голове с занозой засели слова Стивена. Я почуял его, когда он еще шел по лесу. Все верно. Шансов на успех у Элли будет больше, если он явится в человеческом обличье. Уэлли, задрав голову, оценил расстояние до вершины утеса. Взбираться еще порядком. Тогда он, вдохнув облачко лекарства из ингалятора, стиснул зубы и продолжил подъем. Оставляя позади один пустынный квартал за другим, черный длинный автомобиль несся сквозь ночь. На Эркухарте были надеты чёрная с красными полосами кожаная куртка, темно коричневый свитер и мешковатые штаны. Лишь форменная фуражка напоминала о том, что он полицейский. — Ты ужасно выглядишь, — заметила Ранди. — А чувствую я себя и того хуже. Он крутанул руль и автомобиль, свернув на дорогу, что шла вдоль реки, покатил к утёсу. «Я стар, Ранди! Стар, как и наш поганый городишка «Куда мы направляемся?» — спросила Ранди. Время было позднее. Других машин на дороге почти не попадалось. А река слева казалась чёрной бездной, а моросящий дождь превращал свет дорожных фонарей в радужные шары. «На скотобойню!» — ответил Эркухард. «Туда, где все началось!» В машине работал обогреватель, но Ранде вдруг стало смертельно холодно. Она сунула руку за полу плаща и нащупала удобную, словно созданную по ее заказу, ручку серебряного ножа. — Ладно, — сказала она и положила нож на сиденье между собой и Эркухартом. Тот, коротко взглянув на нож, поинтересовался. — Что это? — Серебряный нож, — пояснила она. — Возьми его. Он окинул Ранди непонимающим взглядом, и вновь, переведя глаза на дорогу, спросил «Что?» «Ты отлично меня слышал», — сказала она. «Возьми нож в руку». Эркухарт посмотрел в ее лицо, затем на дорогу, затем опять в ее лицо и опять на дорогу, но к ножу даже не притронулся. «Я не шучу», — настаивал Ранди, все более отодвигаясь от Эркухарта. Он опять посмотрел на нее и увидел нацеленный ему между глаз револьвер. «Возьми нож в руку», Настойчиво повторила Ранди. Эркухард, побледнев, попытался что-то возразить, но Ранди категорично помотала головой. Тогда Эркухард, сняв с руля правую руку, взял нож. Вот, показал он. Нож у меня в руке, что дальше? Ранди, вновь сев на середину сиденья и откинувшись на спинку, с облегчением проговорила. Положи его обратно. Эркухард бросил на спутницу еще один недоуменный взгляд, но не проронил ни слова. Глава 24 Ночь была холодной и темной. Уилли отдыхал на вершине утеса в кустах, вслушиваясь в шелест ударяющихся о листву дождевых капель. Изредка ему мерещились чьи-то мягкие шаги позади, а однажды послышался низкий, протяжный вой где-то справа, но скорее всего все эти звуки были лишь плодом его разыгравшегося воображения. Когда дыхание вновь остановилось, Уилли, держась кустов, начал огибать новый дом. Во всём доме горело лишь несколько окон, и Уилли надеялся, что оба Хармона уже спят. Двигался Уилли медленно, крадучись, стараясь не шуметь. После каждого шага, остановившись, напряженно оглядывался. «Покажись кто-нибудь поблизости, Уилли немедленно превратится в волка. Теперь в волчьей шкуре ему будет легче», — решил Уилли. Вторая кожа Уилли, плащ, так промокла, что стала тяжёлой, словно свинец в ботинках при каждом шаге хлюпало. Обогнув новый дом, Уилли направился через лес параллельно дороге. Вскоре поворот дороги скрылся за домом, и Уилли, перебежав на противоположную сторону, углубился в чащу. Двигался он теперь уже более быстро и открыто. — А не здесь ли Стивен напал на беднягу Роя Хеллендера? — пронзила его внезапная мысль. Наверняка это случилось где-то поблизости, и уж точно в этом вековом лесу с деревьями в несколько обхватов, с густым подлеском и с влажным мхом под ногами. По мере того, как Уилли удалялся от нового дома, лес становился гуще, деревья выше, а их кроны все сильнее смыкались над головой, почти не оставляя просветов. Стало еще темнее. Сверху перестали падать даже редкие капли дождя, и Уилли на мгновение показалось Что он ненароком забрался в пещеру, куда со времен сотворения мира не проникал ни единый солнечный луч. Но минут через десять деревья вдруг расступились. Уилли, вновь, почувствовав на лице влагу дождя и ток свежего воздуха, поднял голову. Впереди возвышалась темная стена со слепыми глазами черных окон. Уилли перехватило дыхание. Выхватив из кармана ингалятор, он сунул его раз в рот и надавил на кнопку раз, другой, третий. Наконец дыхание его открылось, и он смог оглядеться. Никого. Уэля зашагал ко входу в старый дом, башня которого, как он уже не сомневался, служила Рою Хэллендеру, тайным убежищем. Огромные двустворчатые ворота, вряд ли хоть раз открывавшиеся последние два года, теперь были распахнуты настежь. Эркухард без колебаний въехал во двор Я остановил машину рядом с приземистым кирпичным зданием скотобойни. Ранди вышла из машины. Ее мгновенно пробрала дрожь. «Здесь?» — спросила она. «Здесь ты и нашёл моего отца». Эрку не спеша ввел взглядом огромный захламленный двор с подъездными железнодорожными путями и загоном, по которому обреченные коровы безропотно брели к забойщику, а тот поджидал их в забрызганном кровью кожаном фартуке с кувалдой в руке. «Да, здесь!» подтвердил Джо, не глядя в сторону Ранди. Надолго воцарилась тишина. Лишь однажды вдалеке ухнул филин, а может, то было завывание ветра. «Ты веришь в духов?» — спросила Ранди. «В духов?» — не понял Эркухард. «В каких духов?» — Ранди, поёжившись, пояснила. «Мне кажется, Джо, что я чувствую его присутствие, будто он все еще здесь и сейчас наблюдает за мной». Эркухард повернулся к Ранде. Лицо его было мокрым, то ли от дождя, то ли от слез, а может, и от того и от другого. Я заботился о тебе, сказал Эркухард, как и просил твой отец. Я заботился о тебе и желал тебе только хорошего. Вдалеке по чьими-то колесами заскрипел гравий, и Ранди увидела за изгородью свет фар приближающейся машины. Вы с отцом очень похожи, произнес Эркухард устало оба упрямца каких поискать, а я... я заботился о тебе. Ведь так, ты была мне как родная. Так почему же ты, черт тебя дери, не послушала меня?» Внезапно Ранди многое стало понятно, но почему-то она не удивилась, словно уже многие годы знала правду об Беркухарте. «Той злосчастной ночью был лишь один телефонный звонок», — уверенно сказала она, — это ты звонил моему отцу, и это ты просил тебя прикрыть, а не он тебя. Эркухард кивнул. На секунду его осветили фары приближающейся машины, и Ранди заметила, что подбородок его дрожит. — Посмотри в бардачке, — сказал он чуть погодя. Ранди села на край сиденья и открыла отделение для перчаток. Там оказались флакон с спирином, манометр, атлас-дорог и картонная коробка с патронами. Ранди открыла коробку и высыпала на раскрытую ладонь несколько штук. В тусклом свете приборов они холодно блеснули. Ранди, оставив коробку на сиденье, вышла из машины, захлопнула дверцу и недоуменно сказала. — Это же мои серебряные пули. Я не ожидала, что их изготовят так быстро. — Эти я заказал себе Фрэнк восемнадцать лет назад, — пояснил Джо. — Я забрал их в оружейной лавке уже после похорон. — Вы с ним, как я уже сказал, два сапога пара. Во двор скотобойне въехал автомобиль и остановился метрах в десяти. Яркий свет фар заставил Ранди заслонить глаза рукой. — Я просил тебя не ввязываться в это дело! — услышала она наполненный мукой голос Эркухарта. — Я предупреждал тебя, разве ты не поняла? Им принадлежит весь город! — Он прав! — тебе следовало прислушаться к доброму совету приближаясь промолвил рогов глава 25 у вытянутой правой рукой постоянно касаясь стены шел мелкими шажками по длинному темному коридору шум дождя не проникал за толстые стены старого дома и у или было слышно лишь гулкое эхо его шагов до да учащенные удары собственного сердца Наконец Уилли оказался в башне перед широкой винтовой лестницей. Тусклый свет падал откуда-то сверху. Немного переведя дух, он начал подъем. Вначале он считал ступеньки, но после двухсот сбился. За время пути ему не раз хотелось превратиться в волка, но Уилли мужественно подавлял это желание. Достигнув верхней площадки башни, он сел на последнюю ступеньку и привалился спиной к стене, давая отдых непослушным ноющим ногам. Дышалось Уэлли тяжело. Он привычно сунул руку в карман, но ингалятора там не оказалось. Должно быть, обронил в лесу. Паника едва не захлестнула его душной волной, но Уэлли сумел справиться с ней, убедив себя, что помощи все равно ждать неоткуда. Слегка отдышавшись и уняв дрожь в руках, Уэлли поднялся и прошел на обзорную площадку. Здесь смердило кровью, мочой и еще чем-то резким, неприятным, от чего становилось не по себе. Крыши над площадкой не было. И Уилли, подняв голову, понял, что пока он совершал восхождение, дождь прекратился, а ветер, разогнав облака, обнажил тусклую бледно-розовую луну. Уилли опустил голову. По периметру обзорной площадки стояли высокие, забрызганные засохшей кровью зеркала. Они отражали небо и друг друга — так что в каждом светила луна, а за нею еще луна и еще луна, и так до бесконечности. Уэлли повернулся вокруг своей оси, и вслед за ним в зеркалах повернулись с десяток Уэлли. Посреди площадки находился каменный столб, в него были вбиты крючья, ветер колыхал растянутую на них кожу, и в призрачном лунном свете казалось, что кожа эта превращается то в женщину, то в волка. И вдруг до Уилли явственно донеслись шаги по лестнице. «Ты допустила ошибку, заказав серебряные пули», — сказал Рогов. «Такую же ошибку в свое время допустил твой отец. Стая защищает свои интересы и потому отслеживает все подобные заказы». Ранди почувствовал облегчение. Слава богу, что это все таки не Уилли, и хорошо, что она прихватила серебряные пули». «Даже если патроны все еще годятся для стрельбы, зарядить ими револьвер ты не успеешь», будто прочитав ее мысли, заметил Рогов. «Патроны тебе не понадобятся», — заверил ее Эркухарт. «Рогов всего лишь поговорит с тобой. И вообще они дали мне слово, детка, что никому не причинят вреда». Ранди раскрыла ладонь. Патроны высыпались на землю, а сама она повернулась к Эркухарту а ведь ты был лучшим другом моего отца. Он считал тебя самым храбрым, самым мужественным полицейским во всем отделении». «У меня не оставалось выбора», — пробормотал Эркухард. «Ведь у меня семья, дети. Мне твердо обещали, что если осудят Роя Хелендера, то дети больше пропадать не будут, а если я продолжу копать это дело, то на очереди окажутся мои дочери». — Мы убиваем исключительно в целях самозащиты, — сказал Рогов. — Не скрою. Человеческая плоть особенно вкусна, но употреблять ее слишком рискованно. — А как же дети? — спросила Ранди. — Их вы убивали тоже, защищая себя? — Это было давно, — философски изрек Рогов. Джо стоял, понурив голову, он был сломлен. Вдруг Ранди поняла, что сломался он года назад, ведь после гибели её отца... Он ни разу не ходил на охоту. «Детей убивал Хармон-младший», — произнес Джо подавленно. «У него всегда было не в порядке с головой. Детей он убивал и пожирал. Джонатан Хармон признался, что это ужасно, но арестовать сына он всё же не позволит. Он заверил меня, что уже управляет, управляет аппетитами Стивена, и что если мы закроем дело, то больше дети пропадать не будут». Свое слово он сдержал. Стивена вылечили, и убийства прекратились. Ранди понимала, что ей следовало бы ненавидеть Эркухарта, но она испытывала к нему лишь жалость. Ведь за 18 лет он так ничего толком и не понял. Джо, сказала она, Харман лжет. Стивен детей не убивал. Нет, убивал, упрямо возразил Эркухарт. Он не в своем уме, а остальные с ними можно договориться, уж поверь мне». «Так же, как с ними договорился ты?» — спросила Ранди. «И как Барри Шумахер?» Эркухард кивнул. «Да, они такие же, как мы, и среди них, как и среди нас, обычных людей, попадаются сумасшедшие, и не стоит винить их в том, что они защищают свою жизнь, ведь так... взгляни на Майка, он хотя и из их породы, но полицейский отменный». «Да» заметила Ранди. «Полицейский он превосходный, но через минуту-другую превратится в волка и вцепится мне в горло». «Ранди, милая, послушай», — взмолился Эркухард, «Ты вправе уйти отсюда, и тебя никто не тронет. Я возьму тебя в полицию, и ты будешь работать с нами, помогать нам, поддерживать в городе мир и порядок. Твой отец мертвый, его уже не вернешь, а Хеллендер получил по заслугам» ведь он убивал их и снимал с них живьем кожу. Стивен болен, серьезно болен, и он был болен всегда, но...» Рогов наблюдал за реакцией Ранди, прищурив глаза. «Он так ничего и не понял», сказала Рогов у Ранди и вновь повернулась к Джо. «Стивен болен сильнее, чем ты себе представляешь. Ему кое-чего достает, Кое-чего, что есть у всех его предков. Андерсы и Рочмонды флембиксы и Харманы, Четыре древних рода. Каждый в этих семьях был оборотнем. Каждый вступал в брак лишь себе подобным. Итак, столетия, поколение за поколением. А знаешь, к чему ведут браки между близкими родственниками? К вырождению. Вот к чему. Так и появился сумасшедший Стивен. Но детей он не убивал. Рой Хеллендер собственными глазами видел, как его сестру унес волк, а Стивен... Быть этим волком не мог. Ведь от предков он унаследовал волчий аппетит, нечеловеческую силу, боязнь серебра, но и только. Последний наследник по прямой обделён самым главным. Он не способен превращаться в волка. — Она права, — спокойно заметил Рогов. — Джо, ты никогда не задумывался, почему ни разу не были найдены останки тел? — спросила Ранди да потому что Стивен не убивал детей. Их убивал Джонатан и уносил в черный камень. — У старика была дурацкая идея, что если скормить Стивену достаточно много человечины, тот станет полноценным оборотнем, — пояснил Рогов. Идея, судя по всему, не принесла плодов. Заключила Ранди и, достав из кармана записку Уилли, пробежал ее глазами, а затем выронила. Все, о чем она догадалась или узнала за последние несколько минут, было в этой записке. Прочитая она послание друга до встречи с Джо, не угодила бы в столь скверную историю. «Да, теория старика Джонатана не подтвердилась», — согласился Рогов. «Но Стивен вошел во вкус. Вообще по себе знаю, что однажды, вкусив человечины, потом трудно остановиться». Рогов задумчиво посмотрел на Ранди, будто что-то взвешивая, а затем начал... Глава 26 Изменяться. Немедленно в его лёгкие хлынул холодный живительный воздух, а кости и мышцы, запылав огнем, стали точно разогретый воск в умелых руках менять форму. Вскоре слух и обоняние его обострились. Ночь оказалась наполненной свистом ветра и шорохом падающих с листьев и веток дождевых капель, шелестом крыльев летучих мышей и шумом городских автомобилей, и еще чьими-то неторопливыми шагами по лестнице и тяжелым духом, исходящим волнами от того, кто поднимался сюда. В духе этому угадывались запахи лосьона после бритья, давно немытого тела, пота и крови. Уилли, не отрывая глаз от дверного проёма, попятился. Из горла его вырвалось тихое, но грозное рычание, а длинные желтые зубы, предупреждающие, обнажились. В дверном проеме появился Стивен. Его холодные голубые глаза встретились с горящими красными глазами Уэлли, и определить, в чьих меньше человеческого, казалось невозможным. Стивен был обнажен. Движения его медленны и неточны, отчего Уэлли вначале решил, что Стивен не ведает, что творит. Однако в следующую минуту Уэлли убедился в обратном. Парень, улыбнувшись, потянулся к висящей на крючьях шкуре. Уилли, не размышляя, прыгнул. Он ударил Стивена грудью в грудь, и тот, не выпуская из рук кожу Зоуи, упал. На секунду открылось незащищённое горло придурка, но Уилли заколебался и потерял инициативу. Стивен схватил обеими руками переднюю лапу Уилли и переломил, словно сухую палку. На мгновение от боли Уилли лишился сознания, а в себя пришел уже в воздухе после того, как Стивен, не вставая с пола, поднял его над собой и отшвырнул. Уилли врезался в зеркало. Зеркало разлетелось на острые словно кинжалы осколки, один из которых впился Уилли в бок. Уилли по инерции перекатился со спины на живот, осколок разломился и глубоко вонзился в его тело. Уилли жалобно взвизнул, а Стивен на противоположном конце комнаты поднялся на ноги. Уилли тоже встал. Осколок в боку при каждом движении давал о себе знать такой резкой болью, что Уилли плохо владел собственным телом. Стивен накинул на себя кожу Зоуи, и на секунду Уилли испугался, что сейчас этот торговец с шкурами из рода торговцев шкурами изменится, и тогда уже он, Уилли, станет легкой добычей, а чуть позже и безжизненным куском мяса. К счастью, Стивен так и остался Стивеном. И Уилли, открыв пасть, пошел на него. Но, как выяснилось чуть позже, слишком медленно. Стивен ударом ноги под ребро сшиб Уилли слаб, а затем этой же ногой придавил к полу. Уэлли попытался высвободиться, но Стивен был очень силен. Внезапно Уэлли вспомнилась картина из детства, придавленная к земле собачонка с оторванными лапами. И тогда Уэлли, сложившись пополам, со всей силы впился зубами в икру Стивена. В пасть хлынула горячая кровь. И, проникнув в горло, словно наркотик придала сил. Стивен отпрыгнул назад, а Уэлли, немедленно вскочив, бросился на него и укусил снова, на этот раз глубже, сильнее. Тяжелым гулким колоколом в голове отдался удар Стивена, но Уэлли уже поверил в себя. Внезапно он совершенно четко понял, что способен разорвать Стивена на куски, и принялся снова и снова кусать его, отрывая тело куски плоти и упиваясь льющейся в гортань горячей кровью. И затем, словно издалека, Донесся тоненький мальчишеский голос Стивена Нет, папа, не надо! Пожалуйста, не кусай меня! Не кусай меня больше, папа! Уили на секунду замер, а затем отступил назад. Стивен, всхлипывая, сел на пол. Он был весь в крови. На бедрах, икрах, плечах и руках виднелись глубокие раны. На правой руке не доставало трех пальцев. И вдруг Уилли испугался. Он не понял, почему. Ведь Стивен был сломлен, и Уилле мог в любую секунду перегрызть ему горло или оставить в живых. Но это уже не имело значения. Что-то было не так. Ужасно не так. Уилле показалось, что вдруг ударил лютый мороз, и каждый волосок на его теле встал дыбом. Что же, черт возьми, происходит? Уилли едва слышно завыл, и, не спуская настороженный глаз со Стивена, медленно попятился к двери. Стивен захихикал. «Ты вызвал его!» — загнусавил он. «Вызвал! Забрызгав свежей кровью зеркала! Ты снова вызвал его!» Комната и все в ней как будто пришло в движение. Закрутилось, закачалось. Из зеркал забил ослепительный лунный свет. А может быть, то была уже не луна. Уилли вгляделся в зеркала в них уже не было отражений. Ни Уилли, ни Стивена, ни Луны, а за окровавленными блестящими поверхностями клубился густой серебристый туман. И что-то в этом тумане двигалось, перебегало от зеркала к зеркалу, стремясь поскорее вырваться наружу. Уилли на миг увидел это что-то, затем потерял из виду, затем вновь увидел. Это что-то было сразу и перед ним, и позади, и сбоку». Оно представлялось Уилли то зловонной змеей с крупной влажной чешуей, то человеком с бездонными дырами вместо глаз и блестящими серебряными ножами вместо пальцев, то закутанной в саван фигурой без лица. Оно постоянно менялось, и каждая новая форма становилась темнее и ужаснее предыдущей. Оно было кошмаром, ожившим в комнате смеха. Оно было охотником, охотящимся в ночи на охотников» и оно рвалось наружу. «Свежеватель!» — окликнул его Стивен. Поверхность зеркал вздыбилась и пошла волнами, словно океан в бурю. Серебристый туман стал рассеиваться, и Уилли с ужасом осознал. С каждой секунды существо в зеркалах видится все яснее, все четче. К тому же оно, без сомнения, видит Уэлли. Очень скоро туман полностью испарится, зеркала превратятся в двери, и из них выйдет Свежеватель. Выползать из одежды. Глаза его, на черные, как уголь морде, горели янтарем. Обнаженные клыки сверкали точно кинжалы и слоновой кости. Он был немного меньше, чем у Эли в обличии волка, но мех у него был гуще и темнее. Волк, не торопясь, пошел на нее. Иранди попятилась, но, упершись спиной в дверцу автомобиля, вынуждена была остановиться. В ее руке был зажат серебряный нож, но сейчас он казался детской игрушкой. Волк приготовился к прыжку, а рандик к схватке. Тут между ними встал Эркухарт. — Нет, — произнес он на удивление твердо, — ты обещал мне, что только поговоришь с ней! Волк предостерегающе зарычал. Эркухарт молниеносно выхватил пистолет и, держа его двумя трясущимися руками, направил на волка. — Стой, где стоишь! — закричал он. «Ранди не успела зарядить револьвер серебряными пулями, но зато у меня на это было целых восемнадцать лет. Я по-прежнему начальник полиции этого проклятого городишки, и я объявляю тебя арестованным!» Ранди незаметно отперла машину. Волк на секунду застыл, устремив горящие глаза на Джо, и Ранди показалось, что блеф должен сработать. Но через секунду волк, запрокинув голову, завыл, и от лица Ранди мгновенно отхлынула краска. Этот вой Ранди узнала немедленно, поскольку слышала его во сне сотни раз и отлично понимала его значение. Это первобытное чувство было, наверное, унаследовано ею от предков, живших в пещерах и в страхе разбегавшихся перед стаей волков. Ранди распахнула дверцу машины и едва успела занести правую ногу, как волк прыгнул. Раздались подряд два выстрела, затем волк сшиб грудью Эркухарта и прижал к дверце машины. Ранди уже влезла на сиденье, но не успела подтянуть левую ногу. Удар в дверцу был таким сильным, что ногу Ранди пронзила страшная боль, она даже слышала, как затрещала кость. Эркухат выстрелил еще раз. Несколько позже раздался его крик. Нога Ранди оказалась словно в капкане, который к тому же продолжал сжиматься все сильнее под ударами неистовой схватки. Джо кричал, а боковое окошко, словно каплями дождя, покрывалась брызгами его крови. Голова Ранди раскалывалась от боли, ей даже показалось, что она вот-вот лишится чувств, но все же, упершись плечом, она смогла приоткрыть дверцу и втащить сломанную ногу в салон машины. Последовавший немедленно удар захлопнул дверцу, а Ранди, поспешно заперев ее на замок, в изнеможении рухнула на руль. Крики Джо стихли, но не стих лязг зубов и неистовое рычание. Ранди вдруг вспомнили слова Рогофа. «Однажды, вкусив человечины, трудно потом остановиться». Ранди вытащила револьвер, откинула барабан и трясущейся рукой извлекла из него патроны. Затем, нащупав на сиденье картонную коробку, открыла ее и достала пригоршню патронов с серебряными пулями. Снаружи воцарилась подозрительная тишина. Ранди подняла голову. На капоте машины... Сидел волк. Глава 27. Уилли изменился. Изменился он чисто инстинктивно, сам не зная почему. Вместе с человеческим обликом пришла нестерпимая боль. Засевшая под ребрами совсем рядом с легкими стекло, заставляла согнуться пополам. Ныла и сколеченная рука. После трансформации Уилли обнаружил, что туман почти рассеялся а ближайшее зеркало пульсирует словно живое. Стивен сидел, привалившись спиной к стене, и самозабвенно слизывал кровь с пальцев. — Смена постаси тебе не поможет, — сказал он безразличным тоном. — Свежевателю плевать в человеческом-то облике или в волчьем. Уж если он был вызван, то шкуру получит обязательно. Слёзы боли застилали Или глаза, Но всё же он снова увидел в зеркале позади Стивена черную, отливающую серебром фигуру, рвущуюся наружу. Уилли с трудом поднялся на ноги, и боль тела чугунным колоколом отозвалась в голове. Уилли, помогая здоровой рукой, прижал больную груди и сделал шаг к двери. В босые ступни немедленно впились осколки. Уилли посмотрел под ноги. Весь пол был усеян острыми кусками зеркала. В голове Уилли вдруг прояснилось, и он поспешно оглядел комнату, считая про себя. Шесть, семь, восемь, девять. Десятое разбито. Следовательно, осталось всего девять зеркал. Уилли, чуть разбежавшись, налетел на ближайшее. Зеркало с радующим душу звоном разлетелось на тысячи частей, и Уэли принялся, словно таран, налетать на зеркала, круша одно за другим. Вскоре от собственной крови ему стало скользко ступать, а глаза заволокла багровая дымка боли. Разбивая очередное зеркало, он упал и глубоко поранил лицо. Моргая, поднялся и оттер здоровой рукой кровь с глаз. Под ногами валялся его собственный, пропитанный кровью и усыпанный блестящими осколками плащ. Чуть дальше стоял Стивен, а за ним было зеркало. Или дверь. — Одно ты пропустил, — отрешенно сообщил Стивен. Что-то твердое ударило у Эли под ребра, и он повалился. Не глядя, сунул руку во внутренний карман плаща и ощутил холод металла. Свежеватель пришел за тобой, опять послышался блеклый голос Стивена. Кровь заливала глаза, лишая у зрения, но чувствовать он еще мог. Ориентируясь на голос, он выбросил вперед руку и, зажатый в ней мистер ножницы, пронзил живот Стивена. Тот беспомощно повалился назад. Последнее, что услышал Уилли, были крик и звон разбитого стекла. Как ни пыталась Ранди взять себя в руки, ее одолевал страх. Это был даже больше, чем просто страх. С морды волка на капот стекали кровь и слюна, а глаза, пылающие красным огнем, неотрывно смотрели на Ранди. Она попыталась засунуть в барабан револьвера патрон серебряной пулей, но выронила его, и тут упал на пол машины. Немедленно она стала вставлять другой. Волк медленно попятился, соскочил с капота и скрылся из виду. Ранди посмотрела вокруг, но машину облепила тьма. Ранди подняла глаза на зеркальце заднего вида, но в нем мерцал какой-то серебристый туман. «Где же волк?» Ранди поежилась. И вдруг она увидела его. Он, набирая скорость, стремительно несся к автомобилю. Ранди, сконцентрировав все внимание на револьвере, вложила в барабан патрон, взяла тремя пальцами другой. Но волк, запрыгнув на капот, ударился грудью в лобовое стекло. Стекло пошло трещинами. Волк, оскалившись, отбежал на этот раз совсем недалеко от машины, снова запрыгнул на капот и снова нанес удар в стекло. Затем еще раз повторил то же самое. И еще раз. От каждого удара Ранди подбрасывала на сиденье, а стекло покрывалось все новыми трещинами. Кое-как улучив момент, она все же сунула в барабан второй патрон и взялась за третий. Волк вновь обрушился на стекло. Ранди зарядила подряд третий и четвёртый патроны и защёлкнула барабан. В ту же секунду стекло, рухнув под очередным ударом, влетело в салон машины. Револьвер выпал из рук Ранди. Грудь придавила молочно-белая тысячи трещин на все же не разбившееся противоударное стекло. Затем стекло отлетело в сторону, а перед самым лицом Ранди возникла перепачканная кровью морда с горящими красным огнем глазами. Волк распахнул пасть, на Ранди пахнула горячим зловонием. Негодяй! закричала на волка Ранди. Вдруг по шее волка скользнуло что-то острое, отливающее серебром. Ранди не поняла, что же произошло. Не понял этого и волк, но красный огонь в его глазах потух, и ему на смену пришли боли и страх. Вновь уши волка блеснули серебряные ножи, и пасть зверя наполнилась кровавой пеной. Затем волк задрожал всем телом, и какая-то сила сбросила его с машины. Запахло палёным. Волк взвыл, потом заорал почти как человек. Ранди, превозмогая боль, отперла дверцу автомобиля и, навалившись на нее плечом, Оттолкнула тело Джо Эркухарта. Уже выбираясь из машины, она обернулась. Черная рука с длинными и острыми серебряными лезвиями затягивала волка в зеркальце заднего обзора. Тело волка вибрировало, а морда его все больше походила на человеческое лицо. Ранди подняла с пола машины револьвер, сняла его с предохранителя и, приставив ствол к голове волка, четыре раза нажала на спусковой крючок. Затем она выбралась из машины, но стоило ей ступить на раненую ногу, как все тело отозвалось дикой болью. Ранди повалилась на колени. Издалека донесся вой сирен. Глава 28. Каким-то животным, сказала она. Сухопарый детектив средних лет, окинув Ранди равнодушным взглядом, захлопнул записную книжку и спросил. Это все, что вы имеете сообщить? что начальника полиции Эркухарта сожрало какое-то животное? Ей хотелось ответить резкостью, но все тело так болело, особенно левая нога, на которую был наложен гипс, что сил у Ранди хватило лишь на то, чтобы едва слышно пробормотать. «А чего вы от меня добиваетесь? Я видела только огромное животное, похожее на волка». Детектив с сомнением покачав головой изрек, «Отлично! Значит, говорите, что шеф был убит каким-то похожим на волка животным. Но тогда где же Рогов? Его машина стояла во дворе скотобойни, его кровью залит весь салон автомобиля шефа, а вы несете. «Где, черт возьми, Рогов?» Ранди, устало закрыв глаза, сказала. «Понятия не имею». «Ладно, я еще вернусь». Детектив поднялся. Хлопнула дверь, Ранди осталась лежать с закрытыми глазами, надеясь, что сон все же придет к ней. Он не вернется! Послышался рядом мягкий голос. Уж об этом мы позаботимся. Ранди открыла глаза. У ее кровати стоял одетый во все черное старик с седыми волосами до плеч. В руках он держал трость с золотым набалдашником в виде головы волка. Меня зовут Джонатан Харман представился он. — Я видела ваши фотографии в газетах и знаю, кто вы. Вы ликантроп? — Нет, я оборотень! — поправил ее старик. — Уилли. Что случилось с Уилли? — Стивен мёртв! — проговорил Джонатан Харман. — Туда ему и дорога! — воскликнула Ранди. — Ведь это он вместе с Роем убивал и сдирал кожу с леконтропов. Стивен ненавидел всех своих родственников, потому что они могли трансформироваться, а он нет. Но как только ваш сын заполучил кожу, Хелендер стал ему уже обузой, ведь так? «Не скажу, чтобы я был особенно опечален его гибелью, ведь достойным наследником рода Стивен не стал». Джонатан подошел к окну и, одёрнув занавеску, заметил. «А когда-то наш город был великим городом крови и железа. Но теперь...» его до основания разъела гниль. — Наш чёртов город! — промолвила Ранди. — А все таки что произошло с Уилли? — Жалко, Зоуи! Но свежеватель, коли однажды его потревожили, следует от зеркала к зеркалу и останавливается, лишь заполучив шкуру. Ему прекрасно известен наш запах, но, к счастью, — Удаляться от ворот в свой мир он может лишь на несколько десятков метров. — Не представляю, как вашему другу-полукровке удалось улизнуть от свежевателя дважды. — На беду Зоу и Майку. Джонатан, резко повернувшись, оглядел Ранди. — Но вам вряд ли стоит рассчитывать на столь счастливое стечение обстоятельств. Знаете же, что вами уже всерьез занялась стая. Отныне доктор, который пропишет вам лекарство, Аптекарь, который это лекарство приготовит. Мальчонка посыльный, который это лекарство доставит. В общем, любое может оказаться одним из стай. Запомните, что мы своих врагов не забываем и не прощаем, мисс Уэйд. Вам следовало бы это знать заранее. Впрочем, как и вашему отцу. Так это вы были на скотобойне в ту ночь, когда мой отец... Голос Ранди сорвался. Джонатан кивнул. «Ваш отец, надо отдать ему должное, был отменным стрелком. Все шесть пуль из его револьвера угодили прямо в меня. Так я получил то, что называю теперь своими боевыми ранениями. Рентгеновские снимки до сих пор показывают эти пули, но мой личный врач не отличается излишним любопытством». «Я убью вас!» воскликнула Ранди. «Вряд ли». Джонатан наклонился над кроватью. «Возможно, когда-нибудь ночью я сам заявлюсь к вам. У вас будет возможность убедиться, что хотя шерсть у меня и бела, как снег, зато и размерами, и силой я значительно превосхожу полукровок вроде Майка и Уилли. все таки чистая кровь есть чистая кровь. Перед смертью...» «Вы убедитесь в том, что я тот самый кошмар, который преследовал людей от сотворения мира!» Джонатан, растянув губы в полуулыбке полуоскале, повернулся и зашагал из палаты, но у самой двери приостановился и добавил. «Приятных вам сновидений, мисс Уэйт!» Понятно, что сон не шел к Ранди, даже когда опустилась ночь. Ранди лежала в полутьме, устремив глаза в потолок. И ей было так одиноко, как никогда в жизни. Уилли, ее друг Уилли, был, скорее всего, мертв. Глаза Ранди наполнились слезами. Плакала она долго, вспоминая Уилли, Джон Соренсон, Джо Эркухарта и, конечно, своего отца, Фрэнка Уэйда. Часа через два слезы иссякли, но Ранди продолжала едва слышно всхлипывать. Внезапно дверь приоткрылась, И тьму разрезал острый как нож луч света. Кто здесь? прохрипела Ранди. Отвечайте, а иначе я буду кричать. Дверь бесшумно затворилась. Тише, или нас услышат? попросил слегка испуганный голос, принадлежавший, несомненно, молоденькой женщине. Дежурная сестра сказала, чтобы я приходила завтра, в положенные для посещения часы, но он велел мне немедленно идти к вам. Вот ей пробралась сюда тайком. Посетительница несмело приблизилась к постели. Ранди включила ночник над головой и увидела симпатичную веснушчатую брюнетку лет двадцати. — Я Бетси Джудикер, — прошептала гостья. — Уилли попросил меня передать вам кое-что на словах. На мгновение сердце Ранди остановилось, а затем забилось в бешеном темпе. — Уилли? — сдавленным голосом переспросила Ранди. — Говорите же, не молчите. Он просил передать какую-то глупость, и я даже... «Говорите, какими бы глупыми его слова вам не казались!» Он просил передать, что сам не может вам позвонить, поскольку опасается, что стая прослушивает линию. Ему пришлось туго, но он жив и совсем скоро поправится. Он на севере, у знакомого ветеринара, который выхаживает его. Понимаю, что это звучит глупо, но Уилли так и сказал, у ветеринара. «Продолжайте же!» — нетерпеливо попросила Ранди. Бетси кивнула. По телефону в его голосе звучала боль, и он сказал, что... что его тело так разбито, что изменяться он может пока только на несколько минут. Но ветеринар уже извлек из него почти все осколки стекла и вправил ногу. Затем он сказал, что ночью подходил к моему дому и оставил кое-что для вас. Бетси раскрыла сумочку. — Вот что нашел мой сынишка рядом с почтовым ящиком. Бетси подала Ранди узкий осколок зеркала длиной с палец. — Спасибо поблагодарила Ранди, беря в руку холодное точно ледышка стекло. «Осторожно, оно острое», предостерегла Бетси. Уэлли сказал еще кое-что совсем непонятное, однако он настаивал, что это очень важно. «Слушайте, там, где он находится, нет и ни единого зеркала, но в черном камне их было превеликое множество». Ранди, проведя пальцем по краю зеркального осколка, уверенно кивнула, хотя сама поняла пока далеко не все из того, что рассказала ей Бетси. — Ой, да вы порезались! — воскликнула она. — А ведь я вас предупреждала. Джордж Мартин. Шесть серебряных пуль. Повесть читал Олег Булдаков.